Васнецов Виктор Михайлович. Творчество Виктора Михайловича Васнецова занимает особое место в русской живописи XIX века. Вдохновение для написания картин он черпал в народной поэзии, русских сказках и былинах, а также в повседневной жизни простого народа. Благодаря этому все его картины очень поэтичные и близкие по духу русским людям. Васнецов родился в 1848 году в Вятском селе Лапьял в семье священника. Очень рано в нем пробудился интерес к народной культуре и одновременно с этим к живописи. По семейной традиции мальчик должен был стать священником, но любовь к искусству заставила Васнецова нести сделать другой выбор. В 1858 году по настоянию отца васнецов поступил в духовное училище, а потом и в духовную семинарию в Вятке. Все свободное время он посвящал занятиям живописью и с каждым годом все больше этим увлекался. В 1867 году он решает бросить семинарию уехать из Вятки и поступить в Академию художеств. Чтобы заработать денег на дорогу, Воснецов пишет небольшие картинки, такие как «Молочница» и «Жница» и разыгрывает их в лотерее. А вырученных денег хватает на то, чтобы доехать до Петербурга. Там Васнецов сначала занимается в школе общества поощрения художеств, а в 1868 году поступает в Академию художеств. Чтобы заработать на жизнь, Васнецову приходилось давать частные уроки и рисовать иллюстрации к разным изданиям. Это нисколько не мешало ему учиться. Уже в начале 70-х годов XIX века на выставках общества поощрения художеств» появляются первые картины васнецова такие как «Нищие», «Чаепитие» и «Дети разоряют гнезда», а также «Другие». В этих еще ученических работах уже ярко проявились наблюдательность художника и его интерес к народной жизни. В этот же период Художник становится членом товарищества передвижных художественных выставок. В 1876 году, уже после окончания Академии художеств, он пишет картины «Книжная лавочка» и «С квартиры на квартиру». В обеих картинах Васнецов показал себя как художник, глубоко понимающий народную жизнь и умеющий ее изображать. Особенно интересен сюжет картины «С квартиры на квартиру». Художник изобразил бедных, одиноких стариков, бредущих в холодный зимний день по улице вместе со своими жалкими пожитками. Им некуда идти, а окружающим до этого нет никакого дела. Картина наводит на мысли об одиночестве и ненужности человека в этом мире. В этом же году Воснецов едет в Париж. В чужой стране художника, так же как и на родине, привлекают образы простых людей, рабочих и крестьян. Наблюдения за их жизнью нашли отражение в картине «Балаганы в окрестностях Парижа», написанной в 1877 году. Поездка в Париж для Васнецова оказалась не очень плодотворной, поэтому в 1878 году он возвращается в Россию. Позже художник переезжает в Москву, которая становится для него вторым домом. В его творчестве появляются новые темы, которые в будущем выделятся в особое направление модернизма, так называемый «русский стиль». Это сюжеты о русских народных сказок, былин и отечественной истории. В 1880 году васнецов пишет картину «Русский после побоища Игоря Святославовича с половцами. Вдохновение для написания этой исторической картины художник черпал в слове о полку Игореве в замечательном памятнике древнерусской литературы. Во время работы над этой картиной он внимательно изучает историю, создает множество набросков и этюдов, стараясь наиболее ярко и выразительно передать глубокий смысл этой картины поэмы. На картине изображена бескрайняя степь, покрытая телами убитых воинов. Восходящая луна озаряет их мягким светом. Кажется, что воины не мертвы, а просто спят. Картина была принята обществом неоднозначно. Одни восхищались ею, а другие не понимали. В начале 80-х годов Воснецов знакомится с Саввой Ивановичем Мамонтовым известным меценатом, собравшим вокруг себя выдающихся деятелей искусства конца XIX века. Лето многие из них проводили в Абрамцеве, имении Мамонтова, под Москвой, ставили там небольшие спектакли и сами же играли в них, а также делали декорации. Лето 1881 года там провел Иваснецов. А вместе с другими художниками он создал декорации к сказке «Снегурочка», поставленной на любительской сцене Мамонтова, сыграл в ней роль Деда Мороза. Этим же летом Васнецов написал картину «Аленушка», в которой отразилась глубокая поэтичность русской народной сказки. Алёнушка тихо сидит на камне, её волосы растрепались, голова склонилась на руки, а взгляд устремлён на неподвижную гладь озера. Во всей её фигуре видна искренняя печаль. Окружающая природа застыла, деревья и травы стоят неподвижно, как будто скорбят вместе с ней. Впервые в русской живописи поэтичность народной сказки слилась воедино с красотой русской природы. Среди других замечательных картин начала 80-х годов можно назвать «Ковер-самолет», «Трех царевен подземного царства» и «Витязя на распутье». В 1883-1885 годах Воснецов работал над созданием панно «Каменный век» для Московского исторического музея. Чтобы изобразить жизнь людей каменного века, художнику пришлось тщательно изучать исторические и археологические материалы. Эта работа произвела большое впечатление на современников, в первую очередь своей монументальностью, тщательностью исполнения и глубоким знанием предмета изображения. В 1885 году Васнецов едет в Киев и приступает к росписи недавно построенного Владимирского собора. По замыслу художника, на стенах собора должны были располагаться изображения великих князей Древней Руси – Владимира, Александра Невского и Дмитрия Донского, а также орнаментальные узоры из фантастических цветов и зверей. Сложность воплощения этого замысла заключалась в том, что отцы церкви настаивали на традиционных сюжетах и образах святых. А Воснецов же не мог отказаться от собственного восприятия мира и писать по установленным канонам. В итоге в одухотворенных образах святых появились черты сильных и смелых борцов за свободу и справедливость, может быть даже былинных богатырей. В 1889 году художник пишет картину «Иван-Царевич на сером волке» на сюжет русской народной сказки. В 1891 году он возвращается в Москву и поселяется с семьей недалеко от имения Мамонтова. Благодаря поддержке Третьякова и Мамонтова художник открывает собственную мастерскую и начинает писать картину «Три богатыря» задуманную еще много лет назад. Картина была представлена на первой персональной выставке васнецова в 1898 году. На первом плане картины изображены три былинных героя – Илья Муромец, Добрыни Никитич и алёша Попович. Богатыри не похожи друг на друга, каждого отличает от остальных индивидуальный характер – Он проявляется даже в изображении лошадей, на которых они сидят. А Воснецову удалось передать в образах героев народные представления о силе и справедливости, олицетворениями которых были для простого народа эти былинные богатыри. В начале 1900-х годов в живописи Воснецова появляются религиозные темы, Но и о сказочных сюжетах он тоже не забывает. В 1910 году он пишет картину «Баян», в 1913-1918 годах – бой Добрыни Никитича со Змеем Горынычем, а в 1918 году заканчивает «Царевну лягушку и спящую царевну». В конце десятых – начале двадцатых годов двадцатого века он пишет Кощея Бессмертного и царевну Несмеяну. Воснецов много работал до самого последнего дня своей жизни, создавая поэтичные образы всеми любимых сказочных героев. После революции 1905 и 1917 годов в этих образах появляются аллегорические черты – и раздумья художника об общественно-политической ситуации в России. Но это нисколько не умаляет художественных достоинств картин. Воснецов до конца жизни был верен принципам поэтического отражения мира и всеми доступными средствами старался передать его красоту.